«Нам надо кое-что выяснить», — обратилась ко мне та, что повыше. Ее сухой, зачерствевший голос напоминал завалявшуюся на полке хлебную корку. «Пожалуйста, что вас интересует?» Нахмурившись, она посмотрела на меня, как на картину в покосившейся раме. «Вы, похоже, еще в школе учитесь». «Да, а здесь стажируюсь», — ответил я. «Угу. А можно кого-нибудь, кто получше разбирается?» Я пошел за восьмой. Он запил свой обед кофе, стряхнул с колен хлебные крошки и вернулся в библиотеку. «Чем могу быть полезен?» — любезно начал он. «У меня вот какой вопрос. Наша организация проводит по всей стране обследование состояния публичных учреждений культуры. Нас интересует, как обстоят дела в плане их оснащенности, простоты пользования и доступности для женщин». Разбившись на группы, мы целый год посещаем такие учреждения, проверяем их работу и публикуем доклады по итогам. Много женщин нас поддерживают и работают с нами. Мы с коллегой отвечаем за проверку в этом районе». «Разрешите поинтересоваться, как называется организация, которую вы представляете?» — спросил Осима. Женщина достала визитку и протянула ему. Осима, не меняя выражения лица, внимательно прочитал, что на ней написано. положил карточку на стойку. Затем, лучезарно улыбаясь, пристально взглянул на собеседницу. Улыбка у него была высший сорт. Любую нормальную женщину выгнала бы в краску, но активистка женского движения и бровью не повела. Так вот, к сожалению, мы обнаружили в вашей библиотеке ряд проблем. — Проблем с женской точки зрения? — уточнил Осима. — Совершенно верно. Речь идет именно о женской точке зрения, — сказала то, что повыше и кашлянув добавила: Хотелось бы услышать, что по этому поводу думает администрация. Ну, — Как таковой администрации у нас нет. Может быть, я подойду? — Начнем с того, что здесь нет женского туалета. Разве не так? — Действительно, специального туалета для женщин нет. Мужчины и женщины у нас пользуются одним туалетом. Однако в частных учреждениях, в публичных библиотеках, в принципе, должны быть раздельные туалеты. — В принципе, — повторил за ней Осима, как бы желая удостовериться в том, что было сказано. — Именно с общих туалетов начинается унижение достоинства. «Исследования показывают, что большинство женщин считает для себя очень неудобным пользоваться общим туалетом. Это очевидное свидетельство пренебрежительного отношения к посетительницам». «Пренебрежительное отношение?» — проговорил Осима, и на его лице появилось страдальческое выражение, будто он по ошибке проглотил какую-то гадость. Ему явно не нравилось, как звучат эти слова. «Заведомое попустительство!» — Заведомое попустительство, — повторил он, задумавшись над нелепой формой этого словосочетания. — И что вы об этом думаете? — сдерживая поднимающееся раздражение, спросила та, что повыше. — Как вы могли заметить, наша библиотека очень маленькая, — сказал Осима. — К сожалению, у нас нет места устраивать отдельные туалеты. Никто не спорит, было бы замечательно их иметь, но пока от посетителей жалоб не поступало. К счастью или к несчастью, здесь много народу не бывает. Уж если вы взялись за эту проблему, может лучше обратиться в Сиэтл, в штаб-квартиру Боинга и поговорить там о туалетах в их аэробусах. В них гораздо больше места, чем в нашей библиотеке, и людей куда больше. А туалеты в самолетах, насколько мне известно, все общие. Так что повыше, сердито прищурившись, посмотрела на осьму. При этом скулы у нее заметно выехали вперед. Ей даже пришлось поправить очки. — Мы здесь сейчас не транспортные средства проверяем. — Что это вы вдруг на аэробусы повернули? — Но ведь в аэробусах общие туалеты. И у нас тоже. Значит, в принципе, проблема одна и та же. Разве я не прав? — Идет проверка конкретных публичных учреждений, и мы здесь не для того, чтобы говорить. В принципе! Оси бы изобразил в высшей степени ласковую улыбку. Вот как? А я было подумал, что мы именно о принципах разговариваем. Та, что повыше поняла, что где-то, похоже, промахнулась. Щеки ее порозовели, но... Сексапильность Осимы тут была ни при чем. Она попыталась исправить ситуацию. Как бы то ни было, проблема аэробусов к делу никакого отношения не имеет. Не надо сюда примешивать совершенно посторонние вещи. Понял, о самолетах больше не будем, согласился Осима. Ограничимся грешной землей. Та, что повыше кинула на него гневный взгляд, передохнула и поехала дальше. Еще один вопрос. У вас авторы разделены по половому признаку. — Вы правы, имеет место быть. Наши предшественники так распорядились, отделили почему-то мужчин от женщин. Собираемся переделать когда-нибудь, и все никак. — Мы против этого ничего не имеем, — заявила та, что повыше. Осима чуть наклонил голову. — Однако в вашей картотеке авторы мужчины везде стоят впереди женщин. Мы думаем, это противоречит принципам равенства мужчины и женщины. Это несправедливо! Осиму взял ее визитку, и еще раз прочитав фамилию, опять положил на стойку: сога сан В школе меня учили, что фамилия СОГА должна стоять впереди Танаки, но после Сокине. Вы против этого возражаете? Хотите, чтобы наоборот была буква G в алфавите идет после F, и что? Она по этому поводу протесты заявляет. «В книге 68 восьмая страница стоит после 67 седьмой. Революцию по этому поводу устраивать?» «Это же совсем другая тема!» — выходя из себя, повысила голос так, что повыше. «Вы с самого начала все нарочно путаете!» Услышав перепалку, записывавшую что-то в тетрадку у полок с книгами та, что пониже, устремилась к нам... Нарочно все путаете, с ударением повторил Осима слова той, что повыше. А что? Разве не так? Red herring, выдал Осима. Женщина, которую он называл Сога Сан, приоткрыла рот, но ничего не сказала. Есть такое выражение в английском. Red herring — это когда разговор слегка отклоняется в сторону от главной темы. Дословно «красная селедка». Почему так говорится, не знаю. Учиться надо было лучше. Селедка или ставрида? В любом случае, вы увиливаете от ответа. Выражаясь точнее, подмена аналогий, продолжал Осима. По мнению Аристотеля, это один из наиболее эффективных приемов в риторике. Такими умственными фокусами любили развлекаться граждане древних Афин. Очень жаль, что в понятие гражданин в Афинах тогда не включали женщин. «Вы издеваетесь над нами?» Осима покачал головой. «Послушайте, что я хочу сказать. Если у вас нашлось время, чтобы явиться в маленькую частную библиотеку в маленьком городке, начать все здесь вынюхивать, отыскивать изъяны в устройстве туалета и картотеки, значит, в общенациональном масштабе можно найти сколько угодно других эффективных способов защиты законных прав женщин. А мы делаем все, что можем, чтобы наша скромная библиотека — Приносила здесь хоть какую-то пользу. Собираем замечательные книги, документы и открываем к ним доступ людям, которым это нужно. Душу в это дело вкладываем. Может, вы не в курсе. хранящиеся у нас собрание материалов о японской поэзии со времени тайсё посередину сева известно на всю страну. Конечно, есть недостатки и пределы наших возможностей, но мы стараемся делать все, что в наших силах. Хотелось бы, чтобы вы обращали внимание не на то, чего мы не можем, а на то, что мы можем, на реальные результаты нашей работы. Вот это будет справедливо.